Семьдесят Февраль 5. -е. Пропуск. Ибо мгновенные огненные вестники. А сколько одеяний оболочек переменил ты? Вот видел, как тянеты жизни захватывают и губят даже сильных, и часто неосмотрительность бывает виной. Кристалл берегите, не отождествляя его с восприятиями, иначе не выдержишь. Будь тверд, как сталь, как алмаз, как камень. Вот видишь, как бьется моя мысль у грани твоего кристалла. Небольшое волнение уже исказили с поверхности грани. И исказилось полученное изображение, то есть отражение, то есть моя мысль. Запомни завет о сохранности грани. Говорю об основах. Так малое сознание, но крепкое может отразить лучшее, чем большое, но неустойчивое. Крепче скалы стоит. Пусть ничто никогда не колышет кристальные воды сознания. Вспомни пример из братства и тоже продумай. Но изменение спокойствия поверхности искажает мой лик, каждый даже малейший, ведь мы хотим отражать, то есть являть истину. Кривляние паяться трагичнее, чем кажется. Так смотри на чужие кристаллы сознания и сразу увидишь и поймешь, что и как они отражают и потеряют чужие ворота свою привлекательность. Помнишь хорошие слова? Жалкие кривляки. Ну и пусть бы кривлялись каждый по-своему, а то ведь нет, требует, чтобы все кривлялись по-ихнему. А я есть путь истинной жизни». В моего спокойствия увидишь отражение великой вечной истины, потому и мир мой даю вам, дабы вы могли отражать, то есть являть истину, неискаженную условиями момента. Я есть вечная истина. В ее понимании и законах ее осознания утверждаю тебя. В спокойствии скрыт потенциал раскрывающегося сознания. Так можешь выдержать битву, не теряя сил иначе силы растущего сознания растерзают тебя и разлетится оно на тысячи кусков, как луч света в взбаламученной поверхности воды или в зеркале разбитым на тысячи кусков. Так надо овладеть силами растущего сознания, ибо алатор есть камень, который или воскресит, или сожжет. Пусть бурлит жизнь, пусть спокоен, пусть беснуются тени. Люди, будь спокоен, пусть страдает тело или тела, будь спокоен, ибо твой путь света и неискажаемый ничем. Можешь страдать и испытывать боли, но храни спокойствие духа. Пойми противоположение. Темы отличаются жемчужные слезы от слез самости и слеза спасителя от слез демона. Ведь и демоны плачут. Итак, пусть кривляются Все, кто хочет, — это их право, а ты храни великое, величавое спокойствие духа. И никогда ни за что не делай уступки лукавым рукам. Не кривляйся, не позволяй себе кривляться, заодно его несон с ними во имя света не позволяй. Ведь не вступить, иначе великое наследие, и не годится пояться на пути к братству. Люби, жалей, помогай, но не кривляйся. Всеми силами духа охраняй свое сокровище.